Филе судака и еще картофельные оладьи с брусникой. Вместо мясного блюда подадут яичницу. Однако если кто-либо из жильцов недоволен, то она прекрасно это понимает и готова сделать скидку. Тогда, конечно, без яичницы, хотя ее вины никакой нет. «Неслыханно, просто неслыханно!» — говорила взволнованно хозяйка. Жильцы... «Особенно иностранцы ее успокаивали. Ничего не поделаешь?» «Да теперь и вообще не до обеда, если в городе происходят такие дела!» «Что такое случилось?» — робко спросил Витя у соседей. «Толком никто ничего не знал. Одни говорили, что ночью началась Спартаковская революция, другие это отрицали». Никакой революции нет и не будет, просто разграбили несколько ювелирных магазинов. Но ведь это хуже всякой революции, — с ужасом говорила глубоким голосом нервная худая дама из 32-го номера. Да, между прочим, если у одного Фридлендера эти сволочи возьмут только то, что у него выставлено в одном окне, то это было бы дело для сына моего отца, — — говорил спекулянт Гейер, грузный, рыхлый, веселый рижанин, снимавший в пансионе лучший номер. «Это было бы кое-что для сына моего отца!» Гейер делал в Берлине большие дела, всегда шутил и острил, а за обедом сразу на двух языках по-русски и по-немецки рассказывал анекдоты о внезапно разбогатевших людях. «Хапуга спекулирует!» Неслыханно, неслыханно, — повторяла госпожа Лемельман, — не то о революции, не то о грабежах, не то о невозможности подать гостям, как всегда во вторник, свиные ножки с капустой. «Я вчера, правда, слышал, как стреляли», — сказал Вить. «Я был на лекции. Говорили, что есть раненые. Но потом, когда я возвращался домой...» Все было совершенно спокойно, а здесь, в районе Курфурстендамма, все кофейни были полны. — Это от того, что есть много неразумных людей, — сказала хозяйка, гневно взглянув на Витю. Очевидно, она хотела употребить более сильное выражение, но сдержалась. Витя вспыхнул. В столовую вошел министерский советник Деген, самый почетный из всех жильцов пансиона на Курфюрстендаме. Это был очень пожилой человек среднего роста, но почему-то казавшийся высоким, с большим шрамом, на необыкновенно гладко выбритом, как думал Витя, ложно значительном лице. Госпожа Лемельман в разговорах с другими жильцами постоянно ссылалась на мнение министерского советника и обычно добавляла, что у него и сейчас огромные связи, хоть он с ноября в отставке. Она о ноябре восемнадцатого года говорила просто ноябрь, как если бы это был единственный ноябрь в истории. Точно так же советника Дегена госпожа Лемельман называла господином министерским советником, никогда не упоминая его фамилии. Необычайное уважение хозяйки к советнику Дегену невольно передалось и жильцам. Его за столом все слушали с почтительным вниманием даже тогда, когда он говорил о погоде. Правда, он и о погоде умел говорить чрезвычайно веско, так что нельзя было не слушать. Госпожа Лемельман рассказывала Тамаре Матвеевне, что у господина министерского советника было восемь дуэлей, но ранен он был только один раз. Тамара Матвеевна нерешительно ахала и на удачу говорила «чудесно». Она не знала, как надо относиться к студенческим дуэлям. Семен сидорович о них никогда не высказывался. Витя относился к поединкам критически, но в душе не мог не испытывать уважения к человеку, который восемь раз дрался на дуэли. внушало ему невольное уважение и физическая сила старика. О ней тоже рассказывала чудеса госпожа Лемельман. Взглядов советник был настолько правых, что Витя, еще не отвыкшему от воспоминаний семнадцатого года, это казалось почти несерьезным. Вдобавок свои взгляды Деген высказывал всегда с таким видом точно иначе думать...